Одно мгновение молодой воин смотрел на старика пристальным презрительным взглядом. Потом поднял палец к небу и ответил с гордым, полным достоинства видом. Уиконда заставляет дождь падать из облаков. Когда он говорит, он потрясает горы, а огонь, сжигающий леса, пламя его глаз. Он сотворил своих детей заботливо и предусмотрительно, и раз сотворенное им никогда не меняется. «Да, это так, по природному смыслу», — продолжал траппер, объяснив этот ответ разочарованному испытателю. «Поуни — великий народ, мудрый народ, и я отвечаю, что у них есть хорошая честная традиция. Охотники и трапперы, с которыми я иногда вижусь, говорили мне — полни об одном великом воине вашего племени. Мой народ состоит не из женщин, храбрый человек, не чужой в моем селении. Конечно, но тот, о ком больше всего говорят, вождь, слава которого гораздо выше славы обыкновенных воинов, он мог бы оказать честь некогда могучему, теперь павшему народу деловаров». «У такого воина должно быть имя». «Его зовут Твердое Сердце. За его твердость и это вполне подходящее для него имя, если правда все то, что я слышал о нем». Индеец бросил на старика взгляд, который как будто хотел проникнуть в глубину его сердца. «Бледнолицый видал вождя воинов моего народа?» спросил он. «Нет, никогда». Теперь я не тот, чем был лет сорок тому назад, когда война была моим ремеслом, и пролитие крови, громкий крик поля прервал разговор. Через минуту охотник за пчелами вышел из леса и вернулся с противоположной стороны от того места, где находился маленький отряд, ведя индейскую лошадь в военном уборе. «Взгляните, на какой лошади ездит краснокожий!» — крикнул он, заставляя лошадь делать курбеты. «Во всем кентукки не найдется бригадира, который мог бы похвастаться таким верховым конем. Что за гладкая шерсть! Какие пропорциональные члены! А седло, как у испанского гранда!» «Взгляните на ее гриву, на хвост, заплетенный и украшенный серебряными шариками, такими, какими могла бы Элен убирать свои прекрасные волосы, чтобы отправиться на танцы или на сбор орехов». «Не правда ли? Какой чудесный конь, траппер!» «И подумать, что он ест сено из ясель дикаря!» «Тише, мой мальчик, тише!» «Волки вообще славятся своими лошадьми» и часто случается встретить в прерии одного из их воинов на таком коне, какого нет у члена Конгресса в поселениях. Но эта лошадь действительно животное, которое может принадлежать только могущественному вождю. Вы правы, полагаю, что это седло в свое время принадлежало какому-нибудь важному испанскому полководцу, потерявшему его вместе с жизнью в сражении с этими индейцами в южных провинциях. Я уверен, что этот молодой человек – сын какого-нибудь великого вождя. Может быть, самого знаменитого вождя «Твердое сердце».